Глава вторая Конусы света стремительно скользили по дорожному полотну, вычерчивая желтую линию, санитарный кордон, отделяющий эту скоростную зону от тьмы. Огоньки задних фар смазывались влево, рассеянной скоростью. Три матово-черных парше Каен» GTS парижской жандармерии, почти неразличимые даже в пятнах фонарей, Двигались по трассе А1, готовые без усилий нагнать цель. Все три автомобиля были конфискованы у наркоторговцев и в соответствии с недавним законом переданы силовым структурам для того, чтобы те могли бить врага его же оружием. Людивина оттянула ворот бронежилета с белой надписью «Жандармерия» на животе и спине. Он давил на грудь. пошевелила пальцами в новеньких ботинках «Гортекс», которую специально надела из-за их надежного сцепления с асфальтом. Вместе с ней в Каене находились еще трое в таких же жилетах и тоже с пистолетами. Помповые ружья лежали в багажнике. Все ее напарники были из бригады по борьбе с наркотиками Парижского отдела расследований. Полковник сидел в первом Каене, Синьон — в замыкающем. Летучка была, как и полагается, короткой и ясной. Из перехваченных телефонных разговоров стало известно, что ночью ожидается переброска большой партии наркотиков из Лилля. Три месяца слежки, и вот подвернулся шанс арестовать максимальное число бандитов за несколько часов. «Это крупная рыба», — сказал полковник. «Цель — взять их на месте преступления, чтобы сразу засадить за решетку. Остальных членов наркосети арестуют по квартирам завтра в шесть утра». Вопреки тому, что думала Людивина, голфасты фасты редко проходили на рискованной скорости. Бандиты перевозили товар на мощных автомобилях, способных в критических ситуациях выдать максимум и оторваться от полицейских или конкурентов в засаде. Но большую часть пути они ехали, как обычно, чтобы не привлекать внимания, с разведчиком впереди. Полковник все объяснил подробно. Во время полицейских операций разведчика часто пропускали, чтобы не спугнуть подельников в автомобиле с наркотиками. Потом его перехватывали полицейские на мотоциклах или арестовывали на следующий день дома. Но на этот раз команде Людивины было поручено остановить разведчика, и в помощь им дали двух мотоциклистов из отдела расследований. То есть Людивина не участвовала в главных событиях, и ее это нервировало. «Где мотоциклисты?» – спросила она. «В сторонке. Отсюда их не видно. Появятся по нашему требованию», – отозвался Ив с переднего пассажирского сидения. «Еще четыре наши машины ждут у пункта оплаты за проезд. Обдерем клиентов до нитки». Ив служил в бригаде по борьбе с наркотиками. Щедрая россыпь веснушек, глубокие морщины в уголках глаз, жесткие черные волосы, прошитые сединой, больше всего заметной в короткой бородке, и пристальный взгляд, темный, темнее самой крепкой робусты. Рация на коленях Ива затрещала и донесся голос полковника. «Они проехали перекресток с А-29. Срочно занимаем позиции!» Три Каена одновременно прибавили скорость. Восьмицилиндровые двигатели взревели, когда машины стремительно понеслись по асфальту. Рация опять принялась потрескивать. «Ив, отделитесь от группы на ближайшем съезде. Готовьтесь к перехвату разведчика!» «Понял!» Их автомобиль промчался несколько километров, свернул на пандус и проехал по мосту над четырехполосным шоссе. У съезда на встречную полосу ждали двое мотожандармов. Ив вышел переговорить с ними и вскоре вернулся на место. «Теперь слушаем шоу по рации и готовимся выйти на сцену по сигналу», — сказал он сухо. Не прошло и десяти минут, как полковник сообщил о том, что они заняли позиции на пункте оплаты. Ив сделал знак Арно водителю, тот кивнул и открыл багажник с ружьями. Одно он протянул Иву, второе — Людивине. «Знаешь, как с этим обращаться?» «Я предпочитаю свой девятимиллиметровый», — сказала она, хлопнув себя по бедру. К поясу джинсов была пристегнута кобура с зигзауэром. Точность и скорострельность. Арно одобрительно качнул головой, бритой под ноль, чтобы скрыть раннюю лысину, и передал оружие третьему пассажиру — Франк, подхватив помпу, проверил, что она заряжена красным патроном. Разведчик миновал нашу позицию. Повторяю, разведчик прошел мимо нас. Ив, как слышно. Слышу вас отлично. Подтверждаю. Серый Volkswagen Туарек с тонированными стеклами. Номер не поменялся? Не поменялся. Доберется до вас через десять минут. Будьте наготове, но не трогайте его, пока мы не возьмем машину с грузом. Вас понял? Арно посигналил фарами мотоциклистам. Один из них взял бинокль, спустился к подножью моста и, укрывшись за кустами, принялся ждать машину. Людивина чувствовала, как нарастает напряжение. Сердце с каждой минутой ускоряло ритм, приводя тело в тонус. «Все дело в подготовке», — повторяла она себе. «Быть готовой к нужному моменту – значит действовать безошибочно, не дать воли эмоциям, сконцентрироваться на целях, обстоятельствах, окружающей обстановке, проанализировать все данные и действовать адекватно, как перед атакой в боевых искусствах». В уютной тишине Каена, окутанного ночной темнотой, глядя на гипнотизирующий поток машин внизу на автостраде, было проще задремать, чем подготовиться к молниеносному задержанию – Даже не верилось, что с минуты на минуту все придет в бешеное движение. Но Людивина знала, что так и будет. Резкий старт, мигалки, они выскочат из Каена, направят оружие на Туарек, выкрикнут предупреждения, наденут наручники на сжатые кулаки, дождутся коллег, чтобы передать им задержанных. Стремительно и безрадостно, потому что главную работу выполнят другие на предыдущем этапе у пункта оплаты проезда». По кабине вдруг раскатился голос полковника. «Цель приближается. Они проехали последний мост. Всем группам готовность номер один». Через две минуты он уже кричал. «Они здесь! Черный внедорожник в левом ряду! Гоу! Гоу-гоу-гоу-гоу! Берем их! Берем!» Три минуты ожидания, нескончаемые три минуты. Тишина, наполненная сотней вопросов, предположений, тревог. И, наконец, долгожданное избавление. «Мы их взяли! Вся компания на асфальте в браслетах!» Всеобщий вздох облегчения в Каене. Но надо думать о собственной миссии. Их задание еще не выполнено. «Даже не сопротивлялись! Не волки, а жалкие бараны! Ив, берите разведчика!» «Принято! Начинаем!» Жандарм с биноклем выскочил из укрытия. Поравнявшись с «Каеном», он махнул в сторону автострады, прыгнул на мотоцикл и рванул с места. Они с напарником понеслись вниз по пандусу, полосуя ночь светом мигалок. Мотор взревел, и «Порше Каен» стартовал так, что всех вжало в спинки сидений. Слева появился серый «Туарек», и мотожандармы с идеальной синхронностью взяли его в тиски с двух сторон. Картинка словно застыла секунд на пятнадцать. Туарек ехал прямо, даже не сбросив скорость, хотя мотоциклисты знаками велели перестроиться в правый ряд. И вдруг его кузов просел от резкого ускорения. «Суки!» — взревел Арно за рулем Каена. «Уходят!» «За ними!» — приказал Ив. Восьмицилиндровый двигатель мощно загудел, Каен рванул в погоню за беглецами. Один из мото -жандармов обогнал Туарек, чтобы вынудить водителя притормозить, но разведчик не сбросил скорость, заставив мотоциклиста тоже прибавить газу, чтобы не попасть под колеса. «Машина уходит! Мы у нее на хвосте!» — сообщил Ив по рации. «Если поток станет плотнее, прекратить преследование! Ясно? Мне тут глупости не нужны! Ничего страшного, потом в городе их возьмем!» Людмила, вцепившись в дверную ручку, бросила взгляд на дорогу. В этот поздний час автомобилей было мало. «Да что у них под капотом? Гонят, как сумасшедшие!» — обеспокоенно сказал Арно. «Там необычный двигатель. Похоже, его прокачали. Нельзя их упустить. Обходи справа!» — велел Ив водителю. Все 420 лошадиных сил Каена поднатужились, и стрелка спидометра весело скакнула за отметку 250 километров в час. Мотожандармы подстали... не решившись соперничать с мощными внедорожниками, оснащенными турбонагнетателями. — Нас облапошили, — объявил вдруг полковник. — Груза во второй машине нет. Ив, который тоже держался за дверь, второй рукой поднес рацию ко рту. — Вы уверены? Хорошо искали? — Разумеется. Даже собака кинологов ничего не унюхала. Арно, сжимая руль, озадачился. — Если во второй тачке пусто, тогда почему эти дебилы от нас удирают? Это же глу... Ив вслед за коллегой догадался, что происходит, и ткнул рацией в сторону Туарега. «Товар там! Они поменяли машины местами!» Порше Каен со свистом рассекал ночную тьму. Его мощности вполне хватило, чтобы нагнать беглецов. Арно поравнялся с ними, а Франк, сидевший сзади, направил дуло ружья на окна Туарега. Кортеж замыкали мотожандармы. Они создавали зону безопасности, заставляя немногочисленные легковушки и грузовики держаться подальше. «Сейчас мы их сделаем!» — возбужденно воскликнул Арно. «Сделаем!» Он переключился еще на одну передачу, и мотор взревел. В один миг они обогнали разведчика и помчались впереди, виляя из стороны в сторону. Давали понять, что бежать некуда — Под конвоем жандармского автомобиля Туарег плавно сбросил скорость, и они медленно съехали на аварийную полосу. Тут подтянулись и оба мотоциклиста. Едва Каен затормозил, трое жандармов выскочили наружу, оставив Арно на посту за рулем. Дуло ружей, нацелились на лобовое стекло Туарега, мигалки мотоциклистов отражались в кузове синеватыми отблесками. Мимо, даже не снижая скорости, проезжали грузовики. «Жандармерия!» «Глушите мотор!» — крикнул Ив, обращаясь к водителю Туарега. Но шум трассы перекрыл его голос, а сквозь тонированные стекла нельзя было различить, что происходит внутри. Людивина отошла в сторону и прислонилась к ограждению, чтобы свет фар не бил в лицо. Ствол ее Зигзауэра смотрел туда, где в Туареге должно было находиться переднее пассажирское кресло. При малейшей провокации она готова была нажать на курок. На кону стояла «Их жизнь». Реагировать нужно было мгновенно, без колебаний, так, чтобы никто из своих не попал под пули бандитов. Спокойно, Лулу, приказала она себе. Не хватало еще потерять самообладание в ответ на выхлоп какой-нибудь проезжающей машины. Глушите мотор! повторил Ив, указав стволом ружья на капот. И выходите! Медленно! Но пассажиры Туарега не подавали признаков жизни. Похоже, колебались. Расчитывают варианты? «А какие у них могут быть варианты?» «Скверно. Очень скверно. Людивина крепче сжала оружие. Если придется открыть огонь, она выстрелит мгновенно и с предельной точностью. Но открыть огонь жандарм имеет право только если преследуемый сделает это первым. А в таких условиях все может закончиться бойней. Ситуация действительно скверная. Очень. Они не подготовлены к такому захвату. Их для этого слишком мало». «Ведь предполагалось, что эта машина — разведчик, мать вашу!» Мотоциклисты не шевелились. Оба целились в багажник Туарега почти в трех жандармов. «В случае паники мы просто перестреляем друг друга!» Людивина осторожно перешагнула через ограждение, чтобы отойти в сторону еще на метр, и медленно двинулась вперед, не отрывая взгляда от лобового стекла Туарега. «Она возьмет на себя того, кто первым откроет дверцу с ее стороны!» Мотор Туарега вдруг заглох, и напряжение немного спало. Это был уже первый признак капитуляции. «Выходите!» — рявкнул Ив. «Без резких движений!» Дверца со стороны Людевины начала открываться, и та сразу крикнула. «Руки на затылок!» На асфальт ступила одна нога в массивной белой кроссовке и мешковатой джинсовой штанине. Потом бандит показался целиком, подняв руки над ежиком волос. Людивина заметила, что то же самое происходит со стороны водительского сидения. Услышала, как Франк выкрикивает приказы, пытаясь перекрыть оглушительный рев грузовиков, несущихся мимо. Мужчине, стоявшему перед Людивиной, было лет тридцать. Худощавый, в черной куртке-бомбере с белыми рукавами. Пристальные ярко-голубые глаза, ледяные, бесстрашные. впалые щеки, мрачный вид. «Да уж, не ангел». совсем наоборот. Во взгляде читалась жутковатая холодность, тяжелая ненависть. Явно не пригородная шпана, которая выпендривается перед своей бандой. Этот человек представлял собой серьезную угрозу. Такие способны на все, они идут до конца. Если понадобится, в одиночку. Людивина не сомневалась, что при других обстоятельствах он, не колебаясь ни секунды, разрядил бы в нее пушку, чтобы сбежать. «Отойди от машины», — приказала она, — «Руки на затылке!» Один из мотожандармов бросился ей на подмогу, и когда он оказался рядом, Людивина отнюдь не трусиха почувствовала облегчение. Пока задержанный был на мушке у ее коллеги, она убрала зигзауэр в кобуру и достала наручники. «Повернись! На колени! Ну, живо!» Мужчина полоснул по ней ледяным взглядом, и уголки его губ дрогнули в презрительной усмешке, прежде чем он подчинился. Защелкнув браслет на правом запястье, Людивина заломала ему руку за спину, чтобы обездвижить. Надев второй браслет, знаком велела мото-жандарму присматривать за арестованным, а сама огляделась, оценивая расклад. Водитель тоже был в наручниках, его охранял Франк. Ив осторожно открыл багажник Туарега. Людивина встала подаль, держа руку на кобуре, готовая в любой миг выхватить пистолет». Фары мотоциклов осветили нутро Туарега. «Пусто. Ни контейнера, ни спортивной сумки. Ничего такого, в чем можно перевозить наркотики». «Вот дерьмо!» — буркнул Ив. «И какого черта они тогда удирали?» — подумала вслух Людивина. «Может, сами под кайфом?» Ее внимание привлекло движение с правого бока машины. Вдруг задняя дверца распахнулась, оттуда выскочила тень и перемахнула через ограждение. «Эй!» — заорала Людивина, бросаясь в погоню. Темная фигура мчалась вверх по склону, поросшему травой. В руке у беглеца была спортивная сумка. Людивина слышала, как Ив выкрикнул ее имя, но не стала терять время. Бандиты не думал останавливаться, а верхушки деревьев, которые маячили над склоном, не предвещали ничего хорошего. «Если ему удастся добраться до леса, найти его там среди ночи будет невозможно». Людивина старалась как можно быстрее подняться по склону, вонзая мыски ботинок в рыхлую землю, чтобы не поскользнуться. Беглец не реагировал на ее требование остановиться, знал, что никто не решится стрелять ему в спину. Людивина, как хорошая спортсменка, набирала скорость, стараясь дышать размеренно. Она уже наловчилась удерживать равновесие и огибать кусты. Но мысленно проклинала свои гортексы, которые тормозили в траве хуже, чем кроссовки. И все же она неуклонно сокращала дистанцию. Человек впереди бежал кое-как, ему мешала сумка в руке. «Там дурь! Он удирает с товаром!» Деревья на вершине откоса становились все выше, темная стена леса раскачивалась на ночном ветру. Людивина собирала все силы и прибавила скорости. Мышцы бедер сокращались при каждом шаге. Ягодицы по очереди напрягались. Икры были крепче стали. Она поднималась по склону быстрее, чем бандит. Его темный силуэт маячил уже в нескольких метрах. Паника и тяжелая сумка мешали ему сосредоточиться. Людивина же дышала ровно и двигалась размеренно. Разогретые мышцы несли ее к цели. Она уже почти могла дотянуться до беглеца. Почувствовав спиной, что преследовательница совсем близко, мужчина резко развернулся, чтобы нанести ей прямой удар в челюсть. Людивина увидела черное лицо с огромными белками глаз и приближающийся кулак. Она прикрыла голову предплечьем и с разбегу намеренно врезалась в беглеца, сбив его с ног. Оба упали и откатились в разные стороны. Людивина вскочила и снова увидела кулак, летящий к ней». От бедра шагнула назад открытой ладонью, оттолкнула кулак противника и ударила его локтем. Рассчитать удар она не успела. Локоть задел бандита по лбу, он схватил ее за ворот бронежилета и швырнул на землю. Людивина упала навзничь. Теперь можно было рассмотреть врага. Это был здоровенный парень с лицом чернее ночи и таким же решительным видом, как у подельника из Туарега. Он хотел пнуть ее, но Людивина откатилась, и кроссовка лишь скользнула по бронежилету. Одним прыжком она оказалась на ногах, пытаясь дышать ровнее, чтобы гипервентиляция не лишила ее способности ясно соображать. «Убью, сука!» — процедил сквозь зубы беглец, доставая из кармана нож со стопором. «Он задыхается», — отметила про себя Людивина в тот момент, когда парень бросился на нее, выставив вперед лезвие. «Шаг от бедра, чтобы уклониться. Удар ладонью в предплечье, чтобы отвести оружие. Шаг назад, чтобы восстановить равновесие. Мощный удар с разворота коленом в поясницу. Сжать кулак, прицелиться в челюсть. Выкинуть руку вперед, словно отпустить натянутую резинку. Короткий, идеально точный удар. Прямое попадание. И сразу второй рукой удар в лицо. Напоследок тычок в шею». Заметить, что рука с ножом в пределах досягаемости, ухватить запястье, зажать, как в тисках, крутануть в сторону, противоположную естественному сгибу, провернуть, хруст, крик, удар ступней под колено, резкий, жесткий, чтобы заставить ногу противника согнуться. Добыча падает на колени. Заломить руку за спину. Он упирается, поднять ногу и врезать коленом по скуле. Не разжимать хватку на запястье, хотя его тело заваливается на бок. Схватить за ворот другой рукой, заломить локоть сильнее и обездвижить. Грубо толкнуть вперед, уложить ничком, впечатать морду в грязь, коленом придавить позвоночник. Упереться в землю второй ногой, чтобы сохранить равновесие. Преследуемый обезврежен и стонет. Людивина наносила удары, не задаваясь вопросами, как робот. Сейчас она заметила, что плечо парня выглядит странно. Сустав был вывихнут, и он вскрикивал каждый раз, когда Людивина сильнее сжимала руку, заломленную за спину. Она достала вторую пару наручников и защелкнула их. Теперь уже никуда не денется. Она встала, стараясь восстановить дыхание. Все произошло очень быстро. Людивина поискала в траве сумку. Ив поднимался по склону, выкрикивая ее имя — Людивина помахала ему, обозначая свое местоположение. Фары Кайена в синем сиянии мигалок мотоциклистов казались бесконечно далекими. Сумка валялась совсем рядом. Только бы там оказалась дурь. Если я переломала этому чуваку кости ни за что, проблем не оберешься. Людивина подняла сумку и удивилась ее весу. Килограммов десять. Надеюсь, в ней порошок. Если так, это будет большой улов. Просто огромный. Она расстегнула молнию и откинула клапан. Внутри были пластиковые пакеты, но слишком большие для упаковки наркотиков, и содержимое их было темнее, янтарного цвета. Людивина пошарила в сумке рукой, дюжина пакетов не меньше, и все довольно крупные и тяжелые. Достала один размером с небольшой постер, и с первого взгляда не поняла, что в нем такое. Нечто с неровными краями и темной каймой. Убедившись, что пленник по-прежнему постанывает на земле, она достала из кармана фонарик. Белесый луч высветил синеватое изображение рыбы на бледно-оранжевом фоне, а по краю шла полоса цвета засохшей крови. Похоже на... татуировка. Это была татуировка в окружении родинок и веснушек. В пакете лежал кусок человеческой кожи, судя по размеру, со спины. Людивина болезненно сглотнула — Наклонилась, чтобы лучше рассмотреть содержимое сумки. Во всех пакетах был один и тот же товар. Фрагменты человеческой кожи, в основном белой. Достав пакетик потоньше, Людивина в этом уже не сомневалась. Человеческое лицо, обезображенное, плоское, со складкой на месте носа и небольшими утолщениями вместо губ. Под кожей ничего не было. Маска смотрела на нее пустыми глазницами.